«Нет, он не может! Нет, это не разрешено! Остаться там! Жди там!» Он смеялся не над ними, но, похоже, все равно рассердил их. Сильные эмоции Айнза подавлялись, однако слабые рябью доходили до него. Как бы отреагировала компания, если бы служащий, которого они раньше никогда не видели, ухмылялся, глядя на них, так, будто он что-то скрывает. Айнз был зол на себя за то, что не подумал, и теперь это вылилось в ошибку. «Я должен быть осторожнее», – думал Айнс, отвернувшись от Гонда. Они стояли там в течение некоторого времени. Когда Зеркнив прибыл с визитом, я предоставил прохладительные напитки, мебель и произвел разнообразные приготовления, чтобы приветствовать их. У дуарфов что, гостеприимство не в обычае? Нет, нынешние обстоятельства отличаются от тех, Визит Зеркнифа был обговорен заранее, а Ань сейчас все равно, что явившийся без приглашения к моему ажор. Ему стоит радоваться, что его не прогнали прочь сразу. Кроме того, он не может пить какие-либо напитки из-за особенностей своего тела. Тем не менее, мы сообщили Дварфам очень ценную информацию. Я надеялся на соответствующий ответ. Ну, я могу использовать это в качестве аргумента во время дипломатических переговоров. Пока придется потерпеть. Впрочем, лучше изменить внешний вид на менее угрожающий. Во-первых, он достал фальшивый посох Айнс All Gone, это была идеальная косметическая копия, вплоть до металла, используемого в создании. Тем не менее, это все. Он не обладал даже и десятой частью мощи оригинала и инкрустирован был драгоценными камнями, которые имели один и тот же цвет, что и у оригинала. Айнс пропитал посох красным светом который быстро потемнел. Теперь для чего предназначалась эта корректировка? Одержимость его прошлых компаньонов наполняла его раздражением. Казалось бы, это не было предназначено для использования в сочетании с его собственной аурой. Айнс был окутан черным сиянием, но, как и следовало ожидать, аура посоха не изменилась. Это просто визуальный эффект? Прозвучал внезапный грохот, который отвлек Айнза от его мыслей, Когда он повернулся, чтобы посмотреть на источник звука, он увидел трех дварфов, сидящих на земле. Они выглядели как дварфы, защищающие крепость, но в то же время они казались более впечатляющими. По правде говоря, двое из них были лучше одеты, чем другой. Возможно, это был солдат этой крепости, а двое других, вероятно, его начальство. Почему эти трое уселись там? Садится для разговора надлежащее проявление этикета среди дварфов? Они смотрят на меня с широко открытыми глазами. Было бы досадно, если это только дворфийское выражение. Их рты были скрыты за их бородами, так что было трудно разглядеть выражение на их лицах. Сбитый с толку, Айнс все же протянул руку к сидевшим дворфам. Кто-то мог бы понять это движение как намерение помочь им подняться или желание пожать руки. Но на самом деле он пытался дать им понять, что предпочел бы разговаривать стоя. Приспособиться к чужим обычаям тяжело. Допустив оплошность, Айнс может обозлить Дварфов. Если они упрекнут его, заявив «Вам стоило бы познакомиться с нашими обычаями, раз уж вы собрались наладить отношения с нами», ему будет нечего на это ответить. Чувствуя себя не в своей тарелке, Айнс мысленно возносил благодарность своему лесу черепу за неспособность выражать эмоции, продолжал протягивать руку. Дварфы тревожно переводили взгляд с лица Айнса на его руку и обратно. Может быть, они боятся меня? Ну, учитывая мой внешний вид, это естественно, правда? Реакции подобной этой ожидаемы в человекоподобных обществах. Несмотря на то, что его боялись в Арантеле, никто не реагировал таким образом. Поэтому возможно, что рукопожатие высокопоставленных людей проявление невежливости в их обществе. В конце концов, обеспокоенный Айнс решил поднять их за руки. Так как у них есть время, чтобы тратить его на эти бессмысленные дела, это должно означать, что кого-то еще не напали. Если они атакуют, они нам будут сильно обязаны, только предупреждая их об этом, мы оказываем им небольшую услугу, так что я должен что-то из этого получить. Ах, какой позор! Тем не менее, кто из них является лидером? Ну что ж, я король-заклинатель Айнс Ол Gone. «Вы, господа, которые должны поприветствовать меня!» Он не знал, кто из начальства был более высокого ранга, поэтому обратился в пространство между ними. Затем один из гномов решительно кивнул, как будто он пытался что-то стряхнуть с лица. М -м, «Я... я отвечающий за военные силы». «Военные силы? Понятно». Так что это был главнокомандующий. Айнс был удивлен. Он не ожидал, что кто-то из верхушки спустится лично». «Может быть, потому что эта страна слышала о колдовском королевстве раньше? Или, скорее, это потому, что я принес им новость в очень подходящее время?» «Есть ли какие-либо проблемы с кваготами? Я прошу прощения за то, что вам пришлось спуститься лично в столь напряженное время, главнокомандующий». Глаза главнокомандующего расширились. «Понятно, значит, вы уже знаете, почему я пришел, верно?» «Что, черт возьми, он говорит?» – подумал Айнс. Естественно, он этого не сказал. Разумеется, это верно. Он великодушно кивнул в королевской манере, которую он долго практиковал ранее. Понимаю. Хорошо, как вы знаете, мы кое-как остановили наступление кваготов на данный момент. Нет, мы пытаемся удержать их. Хо-хо-хо-хо. И? Айнс хотел расспросить Дварфа, что он думает ему известно. Но, поскольку Айнс уже притворился, что хорошо осведомлен, этот ряд вопросов пришлось отбросить. «Но не просочилось ли что-нибудь обо мне?» Все, что он мог, это уцепиться за эту мысль, пока он с нетерпением ждал их ответа. «Перед этим я узнал от моего солдата, что вы получили эту информацию после допроса нескольких кваготов, захваченных Феоланса. У вас есть какие-нибудь доказательства, чтобы подтвердить это?» Здесь есть Гонда, житель этой страны. Вещественные доказательства. Хм, значит, вы хотите видеть пленных кваготов. Я могу привести некоторых из них, и вы сможете распросить их сами. Незамедлительный ответ. Похоже, тогда мне придется быть с вами откровенным. В этом случае эвакуация Фаоланса будет сложной. Командующий. Судя по укоризненному тону Дварфа рядом с главнокомандующим. Айнс предположил, что он возмущен тем фактом, что командир говорил о военной тайне при Айнзе. Тем не менее, главнокомандующий спокойно продолжил. «Его Величество уже обо всем знает. Все, как он сказал, сам факт того, что тот, кто должен командовать на передовой, находится здесь, верный признак безвыходного положения. Поскольку он же знает об этом, нетрудно представить, что наши войска, кто не может надеяться на какое-либо подкрепление», намерены делать. Нет, я просто просил быть вежливыми. Однако Айнс не мог сказать правду. Вместо этого он кивнул в подготовленной манере истинного правителя. Главнокомандующий описал ужасное положение, в котором они оказались. Форт, защищавший великий разлом, пал. И они были отброшены к их последней линии обороны. Только одни врата стоят между ними и врагом. И если они падут, неприятель хлынет в город, и многие дворфы погибнут. Изначально они планировали выиграть немного времени, чтобы горожане покинули Феоланса. Было ясно, что выживание всей нации будет под вопросом, если план кардинально не изменится. После того, как Айнс узнал об ужасном положении дворфов, в своем сердце он улыбнулся. Все развивалось в благоприятном для него направлении. «Как насчет этого?» «Пока что я одолжу вам свои отряды, чтобы отразить кваготов. Что вы думаете?» Командующий прищурил глаза, видимо, пытаясь скрыть эмоции внутри них. «Вы можете это сделать? Но...» Попросту говоря, сперва необходимо письменно оговорить условия сделки, прежде чем контракт может быть подписан. В решении вопросов таким способом было много преимуществ. И все же, если он безвозмездно одолжит им силу, он получит благодарность всех присутствующих. Сделав одолжение, можно получить выгоды – которые не получишь через письменные соглашения. И Аньс рассчитывал на это. Между точным и бесформенным, бесформенное было куда проблематичнее. Это как расплачиваться за еду в ресторане в зависимости от настроения. Был шанс, что такое окажется перегруженным в сравнении с платой фиксированной цены. Щедрость зачастую похожа на жадность. М -м -м. Не говорил ли это понитамое, Сан? Проделав весь этот путь и приложил множество усилий, чтобы разыскать вас. Мне было бы очень неприятно, если страна, с которой я хотел подружиться, будет разрушена. Вы примете мою помощь? Но если у нас нет одобрения совета: Ну, до тех пор, пока времени достаточно, все должно быть в порядке. Это просто предложение помощи от меня, окончательное решение за вами. Разумеется, совет должен выносить важные вещи на обсуждение, но вы должны знать, чем это обычно заканчивается. Встречи продолжаются от рассвета до заката, и никто не может прийти к заключению. Хотя досадно, что мое путешествие до всего момента окажется напрасным. Ничего не поделаешь.